В конце лета я занял крохотный рабочий уголок, прежде принадлежавший баре на солидном расстоянии от того места, что было моим всего несколько месяцев назад. Теперь моими коллегами оказались временные сотрудники, стажеры из учебных заведений, щедро одаренные способностью проводить каждый рабочий день, держа глаза на расстоянии фута от ослепляющего экрана к… р… Ра... ненавижу это слово и не буду им пользоваться. Их пальцы постоянно делали тут туц туц по клавиатуре, и на столе рядом с ними высились стопки бумаг, никогда не становившиеся меньше. В тех редких случаях, когда, если не в туалете, то в коридоре я сталкивался с кем-либо из семерки, меня неизменно приветствовали милейшей улыбкой и мучительнейшим вопросом, как дела. «Все путем», — отвечал я, но мое неулыбчивое лицо и мертвый тон голоса выдавали меня перед гномами, стоявшими за праведность, корпоративный закон и умника Ричарда. Время от времени мой бывший начальник все еще присылал мне сообщения с просьбами предоставить информацию об идее нового продукта и намекал, что, возможно, компания собирается пойти на более рискованные шаги. В ли он писал эти письма? Пожалуй, что да. Хотел ли он использовать мою идею, мой особый труд, чтобы скомпрометировать мое положение в компании еще больше, чем сейчас, Или имелась совсем другая причина поддерживать со мной связь по этому поводу? Если б я знал. Но одно мне было известно точно. Если бы я дал Ричарду то, что он требовал с меня, я бы плохо кончил. Он никогда, никогда не увидит полную документацию по моему проекту, потому что теперь все в очень надежном месте спрятано. И отказ Ричарду в том, чего он хотел, принес мне мизерное удовлетворение, которое каким бы пустяковым ни было, облегчило все, что я выстрадал от близости к несносной семерке. Но что меня до сих пор держало тут? Почему я не ушел из компании? Почему я не сделал ни одной из десяти с лишним вещей, о которых думал годами? В то время ответ на эти вопросы мог быть только один. Умник умел и меня. Кстати, я хоть раз упомянул, что страдаю от обсессивно-компульсивного расстройства. Жажда мести часто занимает много времени у человека со средней эмоциональной устойчивостью. У меня же она отняла практически все. Она сметала любые другие мысли, зарождавшиеся по пути, любые фантазии или эмоции, угрожавшие вернуть меня к тому, чем я был прежде, любые воспоминания о том, кем или чем я когда-либо был. Теперь по ночам и выходным мощности моего мозга были заняты тем, что генерировали уродливые образы жестокого воздаяния. В ослепительном свете никогда не заходящего солнца, алым безумным глазом взиравшего с болезненно-голубого неба, кровавые реки текли по улицам, заливали целые здания, опрокидывали мир тормашками кверху. Но я всегда был слабым человеком, и это я точно уже упоминал, я всегда боялся. Так что ничего страшного, ничего не случится. Буду стоять спокойно, щипать травку до тех пор, пока... Пока получится. До тех пор, пока... Как-то вечером я засобирался домой, снял бейдж, выключил кр, закрыл ящики стола, и как добросовестный, обсессивно-компульсивный человек, по привычке я оставил на стопке входящих документов листик, на котором значилась несделанная работа, на тот случай, если какой-нибудь сотрудник клининга вдруг решит, что я неряхо захламил стол мусором, на который эта куча реально походила. Излишне говорить, что ни один другой мой коллега никогда не принимал подобных мер предосторожности. С другой стороны, если бы я этого не сделал, не уберег бы и тот минимум спокойствия, что у меня еще оставался. Однако, явившись на работу на следующий день, я обнаружил, что вся эта куча данных, подлежащих обработке, испарилась, будто ни одной бумажки не бывало. Я сообщил о пропаже своему начальству, которое, как ни странно, ничуть не было заинтересовано в розыске. «Единственное, что меня беспокоит, Фрэнк», — сказал тот мальчик, который еще год назад даже не слышал о компании, в которой теперь занимал должность руководителя, — «так это ваша общая продуктивность. Как в этом отделе, так и во всей компании. Во-первых, вы наименее продуктивный сотрудник среди нас. Я попросил отдел кадров переслать ваш профайл для просмотра. Если хотите знать правду, там мало лесных слов». Даже оставим в стороне тот факт, что, по крайней мере по оценке вашего бывшего менеджера, вы никогда не проявляли большого командного духа. Есть записи о кражах у коллег, о том, что вы не способны управлять своим отделом на руководящей должности, не брали на себя большой ответственности, работая в компании по реструктуризации. Упоминаются также сексуальные домогательства, общее апокалиптическое ленивое отношение к труду. Проблемы есть буквально во всем. Я старался не беспокоить вас слишком сильно, потому что знаю, как долго вы работаете в компании, но в последнее время вы просто мертвый груз» это так называемое исчезновение вашей работы, это просто возмутительно. Кому-то придется приложить сумасшедшую серию, чтобы восстановить эти данные, если это намеренный акт саботажа с вашей стороны, к чему я склоняюсь». Поболтав в том же духе еще некоторое время, мой придурок-руководитель заявил, что для всех станет существенным облегчением, если я уволюсь, что я немедленно и сделал. Я не хотел этого, правда? Видит Бог, не хотел, но другого выбора не было. Я знал, кто стоит за этим делом, и у меня не было ни единого шанса выдержать против него. Перед тем, как я прибрался на своем столе, что было не так уж и важно, поскольку единственными личными вещами, которые я хранил на работе, были несколько упаковок печенья, и перед тем, как я подал прошение об увольнении, почему прошение, Почему не заявление, ни извещение, на худой конец, я зашел в мужской туалет и просто постоял перед большим зеркалом, изучая внешний вид того, кто смотрел на меня в ответ. Он был среднего роста и телосложения, среднего веса, среднего возраста, волосы не длинные, не короткие, он был чисто выбред, он носил очки, стеклышки имели легкий янтарный оттенок, глаза у него были карие. «Что ж, отлично!» — бросил я отражение в зеркале, повернулся и вышел.